глава 12 следующий день начался с того что элбан вместе со мной и энфисом отправился в генеральный штаб познакомить нас с имеющейся информацией о пропавших девушках сразу после завтрака мы переместились на одну из центральных улиц иреншира столице этого мира, где перед нашим взором сразу же предстало огромное здание этажей эдак 10 в высоту и просто необъятное по размерам. Это генеральный штаб? От удивления я даже остановилась посреди улицы, рассматривая огромное здание. «Он самый», — отозвался с усмешкой Элбан. — «добро пожаловать в мой второй дом». Да это был даже не дом, а целый квартал с многоэтажными домами, Ну, по крайней мере, первое впечатление, здание произвело именно такое. Мы втроем двинулись в сторону центрального входа, вокруг которого постоянно кто-то был. Одни маги не спеша шли внутрь, попивая ароматный кофе. Другие спешили из него, держа в руках какие-то бумаги или коробки. В общем, сразу было понятно, что тут никогда не бывает тихо и скучно. А кто это? Я указала на нескольких молодых ребят, спешащих из штаба с коробками наперевес. «Посыльные», — пояснил Элбан. «Важные документы и другие вещи мы передаем только через них». «А почему нельзя воспользоваться магической почтой?» Удивилась, провожая глазами запыхавшихся ребят. «Она ведь работает во всех мирах». «Это верно. Но в случае необходимости ее ведь можно перехватить, не так ли?» и спрашивать будет неского. А вот с посыльного можно будет спросить по полной, в случае потери бумаг. Элбан испытующе посмотрел на меня, словно проверяя, знаю ли я принцип работы магической почты, поэтому пришлось кивнуть, соглашаясь. Магическая почта действительно была отлажена практически до автоматизма и не нуждалась в дополнительном контроле от магов. Но именно из-за этого... Там была большая вероятность утечки информации или потери посылки. А вот с человека... Короче, мне уже было жаль этих ребят. «Да, давно я тут не был», — проговорил Энфис, оглядываясь по сторонам. «Уже и забыл, как здесь бывает многолюдно. Значит, придется вспомнить заново, брат». Элбон хлопнул его по плечу. «С сегодняшнего дня ты в основном в составе безопасников и подключен к расследованию». «С чего бы это?» Энфис скептически хмыкнул. «Не ты ли самолично отстранил меня от дел, ссылаясь на мою ветреность и неполную отдачу отделу? У всех бывают ошибки, Эн, и ты это прекрасно знаешь». Элбан даже не взглянул на брата, продолжая идти вперед, как ни в чем не бывало. «Ты прав», — Энфис согласно кивнул. «Значит, проехали». Я практически ничего не поняла из их разговора но ребята, похоже, друг друга поняли полуслово, полуслова, вспоминая что-то общее для них двоих. Мне пояснения, похоже, давать не собирались, а я и не настаивала, полностью поглощенная рассматриванием знаменитого генерального штаба Авердена. Нет, правда, даже у нас в далеком Бордоне про него столько слухов и легенд распространяли, что уже всем, без исключения ребятам из моей академии, хотелось побывать тут, и своими глазами увидеть все отделы. Хотя, казалось бы, что тут может быть легендарного или необычного? Штаб как штаб, они есть в каждом мире. Но именно генеральный штаб Авердона считался лучшим во всех близлежащих мирах, было таким эталоном порядка и дисциплины. Вот я и смотрела во все глаза на эти образцы, перенимала, так сказать, опыт и запоминала картинку. А посмотреть действительно было на что. Как только мы вошли в здание, передо мной оказался огромный зал, в котором просто кипела жизнь. Однако здесь не было суматохи или беготни. Здесь все было отлажено до мелочей и выверено до мельчайших деталей. Прямо перед входом стояло несколько столов, за которыми сидели секретари, записывающие всех, кто не был сотрудником штаба и прибыл сюда по тем или иным причинам. Один из секретарей уже было хотел обратиться ко мне, но Элбон придвинул меня за талию к себе ближе, сказав при этом, «Девушка идет со мной в качестве нового сотрудника». И, не останавливаясь, провел дальше. Перечить Элбону никто не стал, лишь немного удивленно на меня взглянули и вернулись к своим делам. Я тоже ничего переспрашивать не стала, не до этого было, но сказал и сказал, что с того. Меня вообще занимали отделы, которые первыми попадали мне на пути. И шли они в порядке увеличения секретности. Ну, это я так подумала. Потому что самым первым был отдел по гражданским административным правонарушениям. Мелкое воровство, хулиганство, клевета и тому подобное. все это сюда. Людей тут было довольно много, как сотрудников, так и нарушителей порядка. Правда, справедливости ради нужно сказать, что многие были прибывшие на отдых гости, которые по каким-то причинам нарушили закон. Как правило, тут не держали долго, особенно если преступление несерьезное. Следом шли отделы с более серьезной основой — грабежи, покушения на убийство, взломы, угрозы жизни и все в этом роде. Тут хвала богам было намного меньше народа. Все же Авердон считался довольно благоприятным миром, где очень редко случались какие-либо серьезные преступления, и генеральный штаб сейчас это доказал. После шли отделы адвокатуры и сыщиков, в которые, как правило, приходили инкогнито или посылали доверенных людей, чтобы не быть никем узнанным. Ну что ж, тоже довольно логичное решение. Мало кто хочет афишировать свои личные проблемы и подозрения. А затем уже шли закрытые отделы в которые просто так с улицы не попадешь. И в них можно было попасть, только имея индивидуальный допуск. Его можно было получить несколькими способами. Например, заказать заранее, отправив официальное письмо с описанием цели своего визита. Если визит одобрят, то в определенное время нужно будет подойти к отделу, и пропуск вам выдадут. Еще можно было обратиться к начальнику отдела. В особенности, если дело было срочное. Если он посчитает возможным пропустить мага в отдел, то это делали там же на месте. Ну или начальник мог сам, без прочего уведомления, провести нужного человека в свой отдел. Что именно сейчас Элбон и собирался сделать. Иногда я начинаю забывать, что мой ночной мужчина... Хм, хорошо сказано. Глава отдела безопасности которому должны быть под силу самые серьезные дела страны и целого мира. Наконец мы дошли до того самого отдела безопасности, который занимал без малого целый этаж. Как только мы вышли из магического телепортального помещения, которое моментально перенесло нас на нужный уровень, минуя лестницы, то попали словно в другой мир. Тут было тихо, очень тихо. А еще не было ни одной живой души, как мне показалось. Честно говоря, поначалу я подумала, что нас занесло не туда, куда нужно, но нет, через пару секунд к нам навстречу вышел молодой парень со строгим выражением лица и по-военному поприветствовал своего начальника. Лорд де Верт, никаких происшествий за ваше отсутствие не было, отрапортовал он и покосился на меня. Хорошо, Килиан, свободен. Элбон спокойно пошел дальше, взяв меня под локоть и когда этот Килиан хотел что-то спросить, то ответил так, что даже я притихла. Девушка проходит в отдел по моему личному распоряжению. Подготовьте все необходимые документы на имя Арвин Вествинт. Да, сэр. Когда мы с Элбаном прошли дальше, я заметила, как этот парень по-дружески обнял Энфиса, чему тот был бесконечно рад. О чём они говорили, я не услышала, но уже через пару мгновений Эн догнал нас и мы вместе зашли в одну из комнат этого бесконечного коридора, которая оказалась кабинетом. Очень искусно обставленным, я хочу сказать. Дорогая резная мебель из темного и очень редкого дерева, которое растет только в одном из отдалённых миров. Красивые картины в золочёных рамах, шкаф со всевозможными артефактами, редкими книгами и другими ценными вещами. Немного антиквариата и целая гора всевозможных бумаг. Тяжёлые шторы обрамляли окна, делая приятный глазу полумрак. Сапфировые обои со строгим, но изящным рисунком окантовывали помещение, делая его похожим на драгоценную шкатулку. В изящной люстре и канделябрах поблескивал магический свет. Рядом находилась дверь в еще одно помещение, которое сейчас было закрыто. И что там было за ней, я даже не могла представить. Может, допросная? или проход в личный портал. В целом, очень красивый кабинет, по которому точно скажешь, что его хозяин-аристократ до мозга костей, ценящий красоту, удобство и комфорт. Но эта комната совершенно не вязалась у меня с Элбаном. Ну вот хоть ты тресни. Поэтому я так и замерла на пороге, оглядываясь по сторонам и пытаясь сообразить, куда мы все-таки зашли. Элбан сел за стол и пододвинул к себе часть бумаг. Передав пару папок энфису, который вальяжно расположился в одном из двух кресел напротив. Ни для кого из них кабинет не показался страшным или незнакомым, значит, все нормально. И это действительно обитель начальника безопасности. Эм, ну ладно, раз так, то я тоже не спеша, подошла к столу и присела в свободное кресло, продолжая осматриваться. В образовавшейся тишине я поняла, что на меня смотрят а, если точнее, почувствовала на себе обжигающий взгляд Элбана, который действительно внимательно за мной наблюдал с нимым вопросом. «Просто пытаюсь понять, как связан этот кабинет с тобой», — пояснила я, снова оглядевшись. «Он очень красивый, но совершенно тебе не подходит». «Зришь в корень», — Элбан усмехнулся. «Этот кабинет моего отца, прошлого начальника отдела безопасности» и обставлял он его по своему вкусу. — Так ты недавно занял этот пост? — спросила с удивлением. — Тогда это многое объясняет. Просто Элбан еще не успел тут все перестроить, и все впереди. Однако он отрицательно покачал головой. — Нет, я на этой должности уже пять лет. — Да? — я удивленно вскинула брови. — Ну тогда я совсем ничего не понимаю. — Просто у отца, когда он покидал пост, было одно условие, выполнив которое, я смогу изменить обстановку кабинета и своего дома по моему вкусу». «И какое это условие?» Я снова посмотрела на него, но Элбон не ответил. Лишь усмехнулся и переглянулся с братом, подавая мне стопку документов. «Я тебе потом скажу, чуть позже, хорошо? Но чувствую, что это условие я смогу выполнить в самое ближайшее время». Его глаза снова полыхнули огненным светом и затухли. А рядом приглушенно рассмеялся Энфис. «Так, и что это может означать? А сейчас я хочу, чтобы ты ознакомилась с делами всех пропавших девушек. Мы же за этим сюда пришли, не так ли?» «Ну да, так, верно. Поэтому я временно отбросила все свои лишние мысли и постаралась сосредоточиться на делах. Получалось поначалу очень плохо» так как я просто таки всем телом ощущала на себе пристальный, обжигающий взгляд, который словно проникал под одежду и исследовал меня. Это отвлекало, не давало сосредоточиться, это возбуждало в конце концов. Но это было лишним и совершенно ненужным в данную минуту, и только после покашливания Энфиса все необычные ощущения пропали. Элбан отвлекся на какое-то досье, а я смогла, наконец, погрузиться в чтение. После изучения дел всех семи пропавших девушек, я сидела озадаченная, переваривая в голове все, что только что прочитала. Семи. Так как делали неты, я изучать была просто не в силах, как и Энфис. Он открыл папку, долго всматривался в ее фотографию, а затем отбросил ее на стол и отошел к окну, не проронив ни слова. Что ж, ему было действительно тяжело, как, впрочем, и мне. Но ему в разы труднее. Поэтому мы не стали его тревожить и оставили на какое-то время в покое. А озадаченная я была вот почему. У всех девушек между собой не было ничего общего, совершенно. Они все были разные по возрасту, от 15-летней выпускницы магической школы До матери двоих детей, которые 30 с хвостиком. Разные по внешности, росту, весу, цвету волос. У всех у них были разные виды магии, никак между собой не перекликающиеся. И у всех был разный уровень владения магией. Это тоже было указано в досье. Кто-то из них только обучался владеть магическим потенциалом, как та же выпускница школы. А кто-то был довольно сильным магом, и владел ей в совершенстве, зарабатывая с ее помощью. Пропали девушки тоже из разных мест. Кто-то с частного острова, как Линетта, и еще одна девушка. Кто-то с жилого острова, где проживали сразу несколько семей. Кто-то был туристкой. Многие девушки жили тут постоянно, но в абсолютно разных местах и условиях. Одни более скромно, другие с шиком. Вообще не было ни одной зацепки которая бы сводила все эти похищения в одну логическую цепочку. Ни одной. Разве только то, что все девушки на момент пропажи проживали рядом с морем, но это еще ни о чем не говорит, по крайней мере, не говорило безопасникам, но только не мне. Однако для того, чтобы понять, в правильном ли направлении я мыслю, надо было сделать еще несколько вещей, а именно побывать на местах, где пропали девушки. Просканировать море в каждом из этих мест и... Перекусить. После нескольких часов непрерывного изучения всех дел я ужасно вымоталась, и мне необходимо было отвлечься. Элбон, видимо, это заметил, так как отложил бумаги в сторону и встал из-за стола, увлекая меня за собой. «Давай сделаем перерыв и пообедаем. Заодно и поговорим о том, что ты думаешь по всему этому поводу». Он посмотрел на брата но тот отмахнулся. «Вы идите, а я хочу проветриться». Энфис оторвался от окна и, отсалютовав, вышел из кабинета. Я даже возразить не успела. И только после его ухода я поняла, что стою одна в пустом кабинете, закрытой дверью, очень близко к Элбану, который держит меня за локоть и тяжело дышит в макушку. За дверью буквально гробовая тишина, Еще неизвестно, стоят ли тут какие-либо заглушающие защиты, а это значит, что меня никто не услышит, если я вдруг захочу закричать. Вопрос только, захочу ли я. У меня моментально в голове всплыли картинки нашего недавнего поцелуя, и ни одного, и не только поцелуя, которые действительно никак не могли выйти у меня из головы, несмотря на все навалившиеся проблемы а Элбон только усилил эти ощущения, припав губами к моему виску и опаляя его горячим дыханием. И да, все еще не выпуская из своего захвата. Ой-ой, если я сейчас отвлекусь на этого мужчину, то в себя потом могу прийти не скоро, а сейчас не время и не место, хотя, может, место и подходящее, но время точно нет. Поэтому я нервно сглотнула. Я... «Тут есть ванная?» — сказала, стараясь хоть немного отодвинуться от мужчины. Мой голос оказался мне незнакомым, настолько тихим он был. «За этой дверью», — ответил он и указал на ту дверь, которую я заприметила в самом начале и про которую думала, что там допросная. Я поблагодарила Элбана и, осторожно высвободившись из захвата, пошла в нужную сторону. Но, открыв ее, я в нерешительности замерла так как за ней была не ванная, за ней была спальня, такая же красивая и роскошная, как и основной кабинет, сделанная в том же стиле и цветовом сочетании. Крова с резным изголовьем и опорами, которые могли быть закрыты по периметру тяжелыми шторами, небольшой комод, шкаф на всю стену, по всей видимости для вещей, большое окно сейчас задернутое тяжелыми шторами, стол с двумя стульями и круглые, очень пушистый и, видимо, очень мягкий ковер. Комната была красивой, вот правда. Но это была спальня. Не кабинет, не ванная, а спальня. Я нервно сглотнула и сделала шаг назад, наткнувшись спиной на Элбана, который взял меня за плечи и прижал к себе чуть ближе, отчего я почувствовала его дыхание на себе. «Это не ванная комната», Осторожно проговорила я, после чего услышала тихий смех. Верное замечание. Ванная там. Он осторожно развернул меня чуть правее, и я заметила еще одну дверь. Очень надеюсь, что она вела именно туда, куда я и хотела. Руки Элбана медленно соскользнули с моих плеч и неохотно отпустили. Я не стала пренебрегать предоставленной возможностью и осторожно, не оглядываясь, пошла в сторону нужной двери спиной ощущая все тот же пронзительный взгляд, прожигающий насквозь. Но не оглядывайся, Ави, только не оглядывайся. Если ты это сделаешь, то из комнаты в ближайшее время можешь не выйти, попав в плен не только обжигающих глаз, но и всего невероятного мужчины. Поэтому я все же дошла до ванной, быстро юркнула внутрь и также быстро закрыла за собой дверь, прислонившись к холодной поверхности лбом. «Боги, да что со мной?» Никогда еще ни один мужчина не вызывал во мне такую гамму чувств, от раздражения за его упрямство до желания позволить ему делать со мной все, что он пожелает. Это было ново для меня и странно, словно между нами была какая-то невидимая связь, хотя, может, я это себе только надумываю. Я несколько раз глубоко вздохнула и огляделась. Ванная комната была светлой, в отличие от темной гаммы всего остального кабинета, но выполнено все в том же аристократическом стиле много света, кое-где проглядывает золото, мрамор и другие предметы роскоши. а у отца элбана действительно хороший изысканный вкус. даже интересно стало, как бы обставил все это пространство сам элбан. мысленно дала себе за трещину не думать об этом мужчине. И, наконец, привела себя в порядок, плеснув лицо холодной воды, чтобы хоть немного прояснить голову. Нельзя сейчас позволять себе этого мужчину, ой, то есть мужчине позволять себя. Короче, сейчас надо было думать о деле, о пропаже подруги и других девушек, а не о сильных руках Элбана, о его манящих губах, о его горячем взгляде, о его... Тьфу, ты да опять не туда понесло. Я ещё раз плеснула на себя холодной воды и глубоко задышала, выполняя несколько раз простое действие «вдох-выдох», чтобы создать хотя бы видимость спокойствия. Нельзя в таком состоянии выходить. Нельзя и точка. Потому что... Потому что нельзя. Ну да, хорошее объяснение, ничего не скажешь. Но другого, увы, не было. В итоге в ванной комнате я задержалась дольше, чем планировала но зато выходила уже полностью спокойная и собранная, по крайней мере, мне так казалось. В спальне было все так же темно, комнату освещал лишь приглушенный свет из окна, у которого спиной ко мне стоял Элбан, опиравшись руками на подоконник. Мельком взглянув на дверь, я заметила, что она прикрыта, но не до конца. Из небольшой щели виднелся свет магических светильников из кабинета. «Фух, значит, меня тут не заперли и не желают ничего плохого, верно?» Правда, через секунду Элбон повернулся ко мне, и мое убеждение сдуло ветром в эту самую небольшую щель между комнатами, потому что я снова попала в плен его золотистых глаз.